Приложение. Вне науки. В 1922 году Фрейд возбудил большой интерес у своих учеников, опубликовав статью под названием «Сновидение и телепатия». В настоящее время психическая телепатия рассматривается многими психиатрами и психологами как законный предмет исследования. Фрейд интересовался также некоторыми аспектами гадания. Поэтому включение в книгу о психиатрии и психоанализе раздела, посвященного этим предметам, и другим, связанным с ними, объединяемым иногда под именем парапсихологии, вряд ли покажется слишком оригинальным. Гадание, интуиция и то, что теперь называют сверхчувственным восприятием, все это проявления действующей человеческой психики. Эти вопросы привлекают столь общий интерес, и столь часто обращают на себя внимание всех занимающихся психиатрией и особенно психоанализом, что представляется оправданным уделить им место. Неизвестно никакого способа приобрести или развить парапсихологические способности. Каждый наблюдатель подчиняется собственным закономерностям и может работать лишь в условиях, подходящих к его индивидуальности, которые он и сам обычно не может точно определить. Современная позиция психиатров по отношению к парапсихологическим опытам основывается на следующих соображениях. Первое. Почти все психиатры широко используют интуицию в своей повседневной работе, и она редко не приходит им на помощь. Тоже можно сказать и о пациентах. Второе. Многие психоаналитики опубликовали наблюдения, свидетельствующие об их вере в существование телепатических явлений. Третье. Как только упоминают об этом предмете, почти все люди, за исключением определенных типов личности, могут привести и приводят личные парапсихологические переживания. Многие из этих переживаний можно объяснить иначе, но возможность других объяснений не обязательно означает, что эти «другие» объяснения ближе к истине, чем парапсихологические. 1. О гадалках мы займемся в этом разделе графологией и хиромантией. Другие же виды гадания будут упомянуты попутно. О почерке человека можно судить двумя способами. Во-первых, с помощью научных методов, то есть изучая характерные черты большого числа образцов и сопоставляя их с особенностями писавших лиц, что позволяет установить критерии сравнения, применяемые затем к классификации людей. Такой подход называется научной графологией. Этому предмету посвящено много книг, и некоторые из них написаны серьезными психологами. Строгие ученые предпочитают именно этот метод. Но некоторые полагают, что могут составить себе лучшее мнение о возможном поведении индивида в разных практических ситуациях с помощью другого способа оценки почерка, так называемой интуитивной графологии. В интуитивной графологии графолог приводит себя в состояние намеренной концентрации, а потом точно воспроизводит мысленно или с помощью пальцев движение писавшего, когда тот писал одну или несколько букв. Если ему выпала на долю особая интуиция, он может ощутить при этом в эмоциональном состоянии писавшего такие вещи, которые не обнаруживаются известными фактами и содержанием текста. а в некоторых случаях подавлены и потому неизвестны даже самому субъекту. Из этой скудной на первый взгляд информации опытный психиатр или психолог может составить верное представление о структуре личности писавшего и его возможных эмоциональных напряжениях в данный момент, от которых будет зависеть его поведение в дальнейшем будущем. Одна из важнейших проблем графологии состоит в том, какие именно особенности личности, могут проявиться в почерке. Иными словами, одинаково трудно решить, какие следует ставить вопросы и как получить на них ответ. Однако тонкие движения почерка выражают всю личность индивида и разумно предположить, что в них можно обнаружить некое значение, если только мы в точности знаем, какое значение ищем. Хироманты, френологи и другие гадатели, изучающие физическое строение человека, составляют, вероятно, свое суждение о людях, бессознательно отмечая положение и движение лицевых мышц или каких-либо мышц в других частях тела. При этом, однако, они сознательно убеждены, что их суждение основаны на постоянных особенностях тела, например, на шишках черепа или на линиях ладони. Поскольку шишки черепа с личностью никак не связаны, заниматься дальше фронологией нам незачем. Что касается гадания по линиям ладони, то с научной точки зрения нет оснований считать, будто анатомические линии на ладони человека могут что-нибудь сказать о его прошлом или будущем. Удачливые прорицатели-хироманты бессознательно или сознательно опираются в своих заключениях на другие факторы, в число которых входит, возможно, психическая телепатия и ясновидение, если такие вещи существуют. Очевидным источником информации является форма руки. Без сомнения, многие хироманты безуспешно классифицируют людей по этому признаку, причем они могут подозревать или в самом деле знать различия между эндоморфами, мезоморфами и эктоморфами. Естественно, допустить, что молодой эктоморф озабочен любовными делами, а зрелый эктоморф, вероятнее, может услышать хорошую новость на банкете. С помощью таких указаний хироманту удается увеличить процент правильных догадок. Ладонь человека может обнаружить также его занятия, а хиромант может тонко воспользоваться этим знанием, сознательно или нет. Мозористая рука рабочего сразу же наводит на мысли о денежных трудностях, между тем, как выхоленная рука повесы подскажет подскажет осложнения в половой жизни. В первом случае хиромант скажет, «Деньги скоро будут, не беспокойтесь». Если он случайно угадает хотя бы в одном случае, ему обеспечена популярность среди друзей этого труженика, сколько бы он не ошибался по поводу других. В другом случае он может предсказать. «Скоро в вашу жизнь войдет белокурая артистка. Она принесет вам много счастья, но потом причинит заботы». Если на следующей неделе этот повесов вздумает совершить прогулку с танцовщицей из «Химера Клаб», что он, впрочем, замышлял сделать уже задолго до этого. И если ему придется впоследствии улаживать с ней финансовые отношения, то хиромант может считать свое будущее обеспеченным. С женской клиентурой все это делается еще проще. Если к хиромантке приходит изнуренная работой домашняя хозяйка с крестом на груди и с руками, изборожденными от стирки пеленок, то она может без особого риска сказать этой женщине «В этом году у вас будет еще один ребенок». Если же клиентка оказывается девицей из бара в норковом мантосне преклонным лицом и ярким маникюром, то хиромантка может утвердить свою репутацию, предсказав ей: Богатый человек даст вам скоро много денег. Достаточно поменять местами эти прорицания, чтобы убедиться, насколько они просты и очевидны. Было бы неуместно сказать изнуренной жене труженика, что какой-то богач собирается поселить ее на парк-авеню. Было бы столь же неуместно сказать девушке из ночного клуба, явно преследующей любую возможность успеха, что у нее должен родиться в этом году еще один ребенок. Если дебютантка с примечательным именем Целеста должна сделать иную карьеру, чем пролетарская девушка, которой досталось имя Мейбл, то причина этого состоит вовсе не в нумерологии имен. И точно так же на некоторых людей действует Луна или атмосферное давление. Но всякому разумному человеку, не заинтересованному специально в астрономии, должно быть безразлично, находится ли в данный момент Марс или Меркурий в соединении с Венерой. Удачные догадки нумерологов или астрологов следует отнести за счет случайности или туманного способа выражения, либо приписать их наблюдательности указанного выше рода. тоже относятся к гадающим на кофейной гуще, по внутренностям птиц и т.д. Мы уже ссылались на интуицию, играющую, по-видимому, важную роль во всех этих случаях. Психическая телепатия и ясновидение также заслуживают серьезного отношения, если гадатель регулярно дает правильные ответы, содержащие числа, например, даты, денежные суммы, возраст или численность семьи. Что же касается предсказания будущего, то лучшее суждение об этом принадлежит, пожалуй, Бальзаку. Предсказывать будущее можно с таким же успехом, как, завидев человека в мундире пожарного, предсказывать, что он будет гасить огонь. Люди, публично демонстрирующие чтение мыслей или гадание на сцене или на экране телевидения, имеют в своем распоряжении большое число трюков, иногда весьма остроумных. Во всяком опыте чтения мыслей, в котором зрителя приглашают что-либо написать, он может оказаться жертвой ловкости рук гадателя, сколь бы невинно не выглядела пищая бумага. Существуют удивительно действенные методы чтения мыслей, даже не требующие письма и основанные на фокусах. Самые удивительные опыты чтения мыслей можно провести с помощью аппаратов и систем, которые продаются в любом магазине магического оборудования.